В ту же ночь Лигов отвел шхуну Мария в пустынный Амурский залив и поставил на якоре у высокого, осыпающегося за тигровой сопкой, мыса. Рассчитав всю команду, он оставил на шхуне Боцмана и нескольких матросов. Вместе с фровым Севастьяновичем Лигов обошел шхуну, давая Боцману последние указания: «На шхуну никого не пускать, куда и зачем я уехал, никому не говорить». Будет сделано, Олег Николаевич, сказал Ходов, взволнованный расставанием с капитаном. Лигов спустился в шлюпку, боссман свез его на берег, Олег Николаевич тяжелым шагом поднялся на гребень мыса и оглянулся на одиноко стоящую шхуну. Глаза капитана были полны глубокой скорби. Глава 17. В Петербург Лигов приехал утром. Выйдя из вагона железной дороги, он взявка поюжился от сырости. На перроне стояли большие лужи, которые ребил унылый дождик. Лигов прошел через вокзал и остановился под козырьком подъезда. Перед ним лежала привокзальная площадь. Вот уже почти десять лет, как он не видел ее, а ничего не изменилось. Те же облизлое здания с мутными послеповатыми окнами – Та же медленно тянущаяся кунка, и над всем этим низкое в серогрязных тучах небо, которое сыпало мелкий надоедливый дождь, точно сеяло его сквозь сито. Прохожие шли, в головы, высоко поднятые воротники, прятались под зонтики. По Невскому проспекту, с поблескивающей мостовой, катили пролетки с поднятыми кожаными верхами. Вдали тускло светилась игла «Адмиралтейство». Риков пересек площадь, на которой между крупными булыжниками бежала грязная вода, вошел в полтемный вестибюль гостиницы. Ему хотелось скорее помыться с дороги, приодеться и, не теряя времени, быть у министра, рассказать ему все, что творится там, на далекой восточной окраине. Лицо Рикова, покрывшееся преждевременными морщинами, было задумчиво. У губ революция. Залегли глубокие горькие складки. Под глазами от бессонных ночей и беспокойных тяжелых дум набрякли мешки. Нет, не таким представлял себе Лигов свой приезд в Петербург. Когда он покидал этот город, он был молод, здоров, в нем было столько силы, а главное была она, его вечная и единственная любовь Марине. Лигов вошел номер с мутным грязным окном, Почти упал в кресло, уронил голову на руки, и его плечи вздрогнули. Сколько времени он так просидел, он не помнил. В номере стало темно, на Невском зажелтили редкие фонари, и проспект показался капитану черной глубокой рекой с неверно поставленными буями. Весь Петербург казался Лиговым морем с бесконечными, не ненанесенными на карту отмелями, рифами. Лигов добивался приема у морского министра и у начальника морского штаба. Его докладные письма вежливо принимали в канцеляриях, обещали рассмотреть в ближайшее время. Но дни шли за днями, недели за неделями, а Лигов все еще ничего не сделал. Дело, ради которого он объехал полмира, которому посвятил всю свою жизнь, пожертвовав самым дорогим, не подвинулось вперед ни на шаг. После очередного обхода ведом Олег Николаевич нанял пролётку и отправился на кладбище. Дочь барабанил по верху пролётки, которая на булыжниках тряслась, как в лихорадке. Мысли текли вялые, однообразные. В этом огромном и холодном городе Лигов был одинок, и никому до него не было дела. Умер Невельской, умер Северов. Шагая между крестами и памятниками, он с трудом разыскал в дальнем углу, скромную могилу адмирала Северова. На гранитной плите с высеченными датами рождения и смерти и именем лежал простой морской якорь с обрывком цепи. Эта Мария выполнила посмертное завещание отца, разыскала якорь с поставленного на слом старого корабля, которым когда-то командовал Иван Петрович. Якорь этот бросал Северов во многих портах и бухтах мира. Лигов вспомнил, как мечтала Мария побывать вместе с ним у этой могилы. Капитан встал на колено, на его опущенную обнаженную голову падал холодный дождь. Долго он стоял неподвижно, потом собрал темно бронзовое листья с гранитной плиты и медленно побрел назад к дожидавшейся его пролетке. Через неделю утром, когда Петербург зябко кутался в морозную сровато-синюю дымку и тускло светился купол Исаакиевского собора, Лигов вошел в особняк морского департамента. Приемный министра его приветливо встретил секретарь, уже хорошо с ним познакомившийся и как будто внутренне сочувствующий китобую. «Его превосходительство ознакомились с вашими бумагами» секретарь худощавый немолодой человек затянутый в мундир с редкими волосами и желтым точно у больного малярии лицом сообщил об этом почти торжественно и дай бог мне не ошибиться они тот секретарь покатился на большую резного дуба дверь кажется сегодня воспримут Секретарь Лигов были одни в приемной, уставленной темной мебелью с портретами императора и императрицы. Где-то в глубине за дверью слабо звякнул колокольчик. Секретарь шепнул. «Сейчас о вас доложу, господин Лигов». Секретарь скрылся за дверью. Олег Николаевич нервно отдернул на себе мундир, проверил ладонью, гладко ли выбрит. и так сейчас он все коротко доложит. Министр ведь не любит, когда их много и подробно докладывают. Расскажет о злодействиях иностранных браконьеров, о их преступлениях, и будет настаивать, чтобы военным кораблям было приказано охранять русских китобоев. От волнения у Олега Николаевича сильнее забило сердце, и он почувствовал боль. Она появилась вскоре после похорон Марии, и теперь все чаще и чаще о себе напоминала. Чтобы успокоиться, Лигов прошелся по приемной. Толстый ковер скрадывал шум его шагов, пружинил. И на мгновение к Лигову пришло ощущение, что он стоит на мостике своего судна. Из-за двери выскользнул секретарь и бесшумно ее прикрыл. Лицо его было растерянным. Он виновато посмотрел на капитана, все еще не решаясь ему что-то сказать. Олег Николаевич понял, что... Этот его приход бесполезен, его охватила такая безнадежность, что он как-то разом осунулся. «Его превосходительство не могут воспринять», — проговорил секретарь, пряча от Лигова глаза. «Вашим вопросом занимается господин Мараев. Пожалуйте к нему». «Господин Мараев?» — переспросил Лигов. «Да-да, так точно», — подтвердил секретарь и добавил. «Разрешите, я вам покажу его кабинет». Лигов был расстроен. «Неужели китобойство для России такое маловажное предприятие, что министр даже не хочет с ним говорить? А кто такой Мараев?» Он принял Лигова немедленно. Маленький сморченный сухонький старичок с большим сизом в багряных прожилках носом и серебристым ёжиком над покатом и убом легко поднялся с кресла, Мелкими шажками почти подбежал к Лигову и сунул ему холодную изнеженную руку, сверкая какими-то медалями и звездами на темном отличной выделке сукне-мундира. Потом он заговорил, медленно растягивая слова, словно проверяя их или с трудом вспоминая. Эта манера говорить никак не вязалась с его быстрыми жестами. Многоуважаемый господин Лигов, э, мы изучили вопрос, э, важный для России, э, мы пришли к убеждению, э, видно, Мараев больше трех слов не мог связно произнести, но Лигов терпеливо слушал. Ваши просьбы и планы э, лишены государственного основания. Э, такого же мнения его превосходительства. Э, начальник морского штаба, э разделяет наше мнение, военных кораблей мало. в настоящее время едва ли стоит русским учреждать свое дать Лига сделал резкое движение, что добирается возразить Мараеву, но чиновник, следивший за капитаном зеленоватыми глазками, быстро вытянул вперед руку, давая понять, что Лигов выслушал его, не перебивая. Олег Николаевич возвращался в гостиницу. Шел он медленно, ничего не видя перед собой. Его толкали прохожие. Он сам, точно пьяный, задевал плечами встречных и не обращал внимания на замечания и удивленные взгляды. Он шел, как в густом тумане, сквозь который до него доносился гучий голос Мараева. Да о чём же он говорил? О чём? О том, что кидобойство — дело не русское. У государства нет возможности сейчас соперничать с иностранцами. И господин Лигов не может рассчитывать на то, что его будут охранять русские военные корабли. Их ещё так мало там, на Востоке. Конец, всему конец. Лигов вошел в гостиницу, стал подниматься по лестнице, но тут же повернулся и зашел в буфет. Вино, выпитое залпом, мне принесло облегчение но сердце стало еще тяжелее. Он вошел в номер и, рухнул в кресло, обхватил голову руками. В таком положении он пробовал долго, пока не раздался стук в двери. Лигов отозвался. На пороге появился высокий человек – В черном плаще накидки с бронзовой цепочкой-застежкой, проходившей поперек груди. В руках посетитель держал старую морскую фуражку. Лигов взглянул в бородатое лицо пришедшего. Вытирая платком пышные усы и бороду, тот внимательно смотрел на Лигова своими большими на навыкоти глазами. Потом провел платком по лысине и расстегнул плащ Олег Николаевич предложил сесть, недоумевая, Чем вызван приход незнакомца и выжидательно на него смотрел. «Валерий Игнатьевич Нарков, капитан первого ранга, в отставке, а отрекомендовался басом старик. Вы, конечно, господин Лигов, удивлены моим посещением. Так ведь?» — он кивнул своей большой головой. «Я к вам по поручению Русского географического общества». Мы только недавно узнали о том, что вы, господин Лигов, находитесь в Петербурге. Узнали и о безрезультатности ваших ходатайств. Олег Николаевич молчал, ожидая, что скажет дальше Нарков. Тот продолжал. Мы бы хотели привлечь внимание общественности к вашему предприятию. А посему просим вас выступить у нас. Ваш рассказ и для дела, и для потомства весьма необходим.